Солнце. Общее значение руны. Солнце для человека самое важное светило, ведь мы живём только благодаря солнечному теплу и свету. Без солнца на Земле была бы невозможна жизнь. Солнце наша родная звезда, центр солнечной системы, вокруг которой вращаются большие и малые планеты, и облик каждой из них напрямую зависит от солнца. Итак, солнце это центр, средоточие, источник энергии. Без которого невозможно жизнь. Руна Солнца означает именно это. Центр жизни с огромным запасом энергии, которого хватит на всех. Руна Солнца говорит о двух важных вещах. Первое нужно согревать и освещать. В этом задача ведьмы. Второе необходимо найти своё собственное внутреннее солнце, неиссякаемый источник света. Ведь без этого свету и теплу будет просто не откуда взяться. Как найти это солнце? Нужно научиться восстанавливать собственные силы, находить занятия, которые тебя заряжают, наполняют энергией и вдохновением. И эти занятия должны быть связаны с творчеством, потому что солнце покровительствует творческим людям. В раскладах руна Солнце говорит о творческом подъёме, признании, реализации желаний и достижении целей. Вставах эту руну использую для того, чтобы набрать энергию а также получить вдохновение. Звуковая вибрация руны. Словарь, из которого составляется заклинание руны Солнца, очень обширен. Он касается Солнца как небесного тела, его свойств и влияния на живые существа, а также всего, что ассоциируется с Солнцем в метафорическом смысле. Слова в вибрации времени. Восход, закат, лето, солнцестояние, зенит слова вибрации пространства просмотр поле луг лес слова вибрации жизни подсолнечник птица дитя слова вибрации неба небо вселенная космос слова вибрации неживой материи и мистических смыслов свет сияние огонь жар свеча магическое намерение для заклинания руны Хочу восстановить силы и зарядиться энергией солнца. Возможное заклинание. Солнце восходит внутри меня, освещает души мой простор. Сердце моё поёт, как утренняя птица. Небо духа сияет, и жар разливается по телу всему. Стихия руны огонь. Огненная стихия в этой руне, по своим свойствам подобна энергии мужской руны также относящийся к стихии огня. Но если в мужской руне это исключительно оплодотворяющая, творческая энергия, то в руне Солнце это сила, касающаяся прежде всего душевных свойств. Теплота, открытость, милосердие, снисхождение. Ведь Солнце одинаково светит всем. Человек с Солнцем видит только светлые стороны жизни, просто потому, что он сам освещает пространство. Поэтому медитация стихии огня для руны Солнце будет именно на свойства души. Для этого понадобится солнечный луч. Такую медитацию очень удобно делать на восходе или закате солнца, когда солнце находится низко над землёй и солнечные лучи как бы стелются по земле. Впрочем, можно проводить эту практику и в полдень, но тогда нужно будет лечь на землю. А это возможно лишь в тёплое время года. Нужно встать в том месте, где хорошо виден рассветный или закатный горизонт. За городом можно выйти в поле. В городе достаточно встать у окна, выходящего на восток или запад. Разумеется, это делается только в ясную погоду. Встань лицом к солнцу, полу прикрой глаза. Сосредоточься на области сердца. Представь, что солнечный луч направлен прямо на твою грудь. Начинай дышать медленно, как только можешь. Вдыхай в себя эту солнечную энергию. Представь, как она образует в области груди маленькое тёплое солнышко. Золотое, оранжевое, красноватое, жёлтое. Оно переливается разными цветами, и его тепло распространяется по всему телу. Это очень сильная медитация, и после этого обязательно нужно заняться каким-то творческим делом, чтобы сбросить лишнюю энергию. Планета Руны Солнце. Мы уже поговорили о свойствах солнечного света. Настало время обратить внимание на астрологический аспект руны Солнца. Солнце главное небесное тело в гороскопе. Оно символизирует саму личность. Знак зодиака, под которым родился человек, определяется именно по положению Солнца. Руна Солнца напрямую связана с астрологическим Солнцем. Это руна личности. А ещё руна дня рождения. Ведьмы изготавливают талисман этой руны в день своего рождения. Для того, чтобы весь год был освещён энергией вдохновения и подъёма, чтобы тело всегда было здорово и в тонусе, а окружающий мир являл только светлые стороны. Талисман делается очень просто. Нужно начертить руну в точный час своего рождения. Причём начертить руну солнца можно и на материальной субстанции, и нарисовать её светом, например, свечой или фонариком ведь любой свет сродни солнечному. Многие ведьмы рисуют руну солнца прямо на теле, покрывают себя рисунками руны с ног до головы, чтобы впитать её энергию. Танец руны. Танец руны солнца это, пожалуй, самая простая практика из всех. Лучше всего его танцевать в компании других людей, и неважно, имеют они отношение к магии или нет. Круговые танцы, в которых люди, взявшись за руки, ходит по движению солнца. Есть у многих народов. Если ты знаешь какие-нибудь танцевальные студии, где танцуют такие танцы, сходи к ним на занятия и возьми с собой руну солнца. Создай магическое намерение, зарядить руну энергией танца. И во время танца обязательно концентрируйся на области сердца, где и должна находиться руна. Исполнять танец руны солнца рекомендуется каждый месяц. Так ты подзаряжаешь руну и саму себя. Зелье руны. Зелье руны солнца варится из хвои. Сосна, ель, кедр это все растения солнца. Хвоя очень полезна. Она укрепляет здоровье, даёт хороший тонус, изгоняет дурные мысли и помогает наладить сон. А ещё это зелье избавляет от зависти и дарит любовь к людям. Хвою нужно проварить очень хорошо. Слить жидкость в бутылочку и добавлять её по чайной ложке в чай или в воду для питья. Можно пить зелье и неразбавленным, если тебе нравится хвойный вкус. Ещё это зелье ведьма использует для омовения. Для зелья, которое употребляется внутрь, берётся только хвоя. А для омовения можно использовать древесину и кору. Варить её нужно долго, а после этого принимать с этим зельем ванну. Это мощнейший ритуал молодости, красоты и здоровья. Только важно делать его с правильным магическим намерением. Хочу быть молодой и красивой. Магическая пища руны. К магической пище руны относятся семена подсолнечника, цветка солнца, а также все цитрусовые: лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут. Всё это фрукты, пронизанной энергией солнца. Финики тоже относятся к солнечной еде. Пищу солнца едят только днём. Перед этим её обязательно нужно подержать под солнечными лучами. В пасмурный день свет солнца всё равно проникает сквозь тучи. Пищу солнца желательно есть каждый день, потому что магия очень энергозатратное занятие. Ведьме нужно восстанавливать силы, а мощнее энергии, чем энергия солнца, просто не найти. Достаточно съесть десяток семян подсолнечника с правильным магическим намерением, чтобы солнечная энергия проникла в тело. А лучше всего сделать солнечный салат из апельсинов, фиников и семян подсолнечника. Это вкусный и полезный десерт, который поднимет настроение и восстановит магические силы.